Торин провел клинком по рукаву, поднес поближе огонь, и они увидели то же самое загадочное клеймо, сломанный похожий на изображенную сбоку лестницу линий Торин зло сплюнул и потушил факел. — Нет ли там костей? — тихонько проговорил он и сам же протянул руку к кострищу. Его поиски были недолгими. Вскоре его кулак был полон обгорелых и сломанных косточек. Пришлось снова зажигать жгут, и теперь же выступивший в качестве знатока хоббит определил, что кости это птичьи, скорее всего, куриный «Для полного счастья! Нам не хватает теперь только этих в сером!» — прошипел гном на ухо Фолку. «Ладно, тут больше делать нечего. Самое важное мы знаем. А сейчас давай обратно. Приведем себя в порядок и зайдем в дом». Они по-прежнему ползком выбрались наружу Аккуратный Торин рукояткой шестопера даже вколотил на место ранее вырванные гвозди. Вместе с ожидавшими их Дори и Браном они зашагали во вход. Вскоре они оказались у двери дома, покосившейся, кое-где рассохшейся. Окна были темны, и лишь в одном, под самой крышей слабо мерцал едва заметный тусклый огонек. Друзья кое-как очистили налипшую надежду грязь, укрыли оружие под плащами, и Торин, подойдя к двери, сильно и уверенно постучал. Вопреки их ожиданиям, дверь сразу открыли. В темноте за ней в воздухе плавал поддерживаемый невидимой рукой подсвечник с горящей свечой. Рука принадлежала закотанной в плащ низкорослой тощей фигуре, которая стояла неподвижно, молча глядя на Торина. — Просим прощения, почтенный хозяев, — начал Торин. — Нам нужен кто-нибудь из остановившихся у вас в сарае. — Они ушли, — последовал бесстрастный ответ, и Фолку не мог понять, мужчине или женщине принадлежит этот голос и сколько лет его обладателю. — Они ушли не так давно, — продолжал тем временем голос. — Они останавливались тут на несколько дней, пока торговали в городе. «Откуда они, вы часом не знаете?» — как ни в чем не бывало, — спросил гном. «Откуда мне знать?» Голос отвечавшего чуть дрогнул от скрытой усмешки. «Я пускаю иногда переночевать к себе тех, у кого нет денег, на гостиницу в центре, а именами их я не интересуюсь. Лишь бы пошла у них была уплачена, да разрешение на торговлю получено. Сколько же они у вас были?» — не унимался гном дня В голосе не слышалось ни удивления, ни раздражения. Казалось, так было всегда. Так случалось столь часто, что хозяева этого дома привыкли давать такие вот ответы всякому, кто ни с того ни с сего интересуется их постояльцами посреди ночи. Торин вздохнул и закусил губу. — А что за люди? На каком языке говорили? Как были одеты? Торин как бы невзначай вдвинулся могучим плечом внутрь. «А вы сами кто? Городская стража. Нас каких это пор, граждане Соединенного Королевства, должны давать отчет гномам?» Фигура довольно невежливо оттолкнула Тодина, и, не ожидавший этого гном, чуть подался назад. Этого оказалось достаточно, чтобы дверь со стуком захлопнулась у них перед носом. Раздался приглушенный голос. «Вздумайте ломиться, ответим стрелами». После короткого совещания гномы сочли за лучшее отступить. Тем более, что самое главное они уже узнали. Но на обратном пути фолк уговорил их вновь забраться во двор и закопать поглубже в землю, найденные на кострище ножи. Назад шли молча. Дори порывался поднять всех знакомых гномов и предать огню это зминое гнездо, его с трудом урезонили. «Мы узнали и так достаточно», — успокаивал его Торин. «Люди черных отрядов имеют доступ в город. Кто они, не столь важно. Они служат злу предначальных дней, а значит, нам снова пора за топоры». Невеселым выдался этот вечер Вану Минуси. «Меньше двух недель оставалось до дня выступления, а тут такие дела». Посланный за Рогволдом малыш вытащил ловчиво из постели, не обращая внимания на ругань, взбешенный от друн. Бывший сотник выслушал их историю и схватился за голову. «Завтра ж пойду к наместнику», — сказал он сквозь зубы. «Это уж слишком». но ну, ничего. Мы усилим стражу. Мы не позволим этой нечисти безнаказанно гулять по нашей столице. Вы запомнили дом? Им займутся немедленно». «Там остался Браан». — ставил Торин. — Разумно. — Очень разумно.